Навязанный бой. Петляя из последних сил огородами, сколько еще издали определил по дыму из трубы. Дядя Гриша поднялся уже. А может и не спал? Может всю ночь пришлось цацкаться с неожиданным постояльцем? На последних метрах выдохся окончательно, едва костылял, спотыкаясь и запаленно заглатывая холодный воздух. Дверь в сенке оказалась не запертой. Верно, хозяин только что выходил во двор. Колька с разгону скользнул сапогами по настывшим крашеным половицам к обитой войлоком двери, поймал скобу. — Немцы! — заторопился от порога. — По дворам идут. Старик, возившийся у плиты, молча шагнул к окну, осторожно глянул на улицу и, явно успокоенный, повернулся к Кольке. — Кого ты? — Ищет Грю, немчура полковника-то. Все щели вышаривают. В подпол нельзя, сразу найдут». «Я вам говорил, меня есть искать», — услышал неожиданно Колька. «Германский зольдат за свой командир. Как у вас говорили в огонь и вода». Резкий с хрипотцой голос доносился из-за дощатой перегородки. «Видал, чешет», — усмехнулся старик, скосив глаза на перегородку. «Как только очухался...» Взялся доказывать, что если нам дорога жизнь, должны без промедления вернуть его, извиниться, и тогда и нас пощадят. Захлопнул дверцу топки, подрегулировал вьюшку и лишь после этого переспросил. «Так, говоришь, идут с обыском?» Колька промолчал. Ему-то думалось, после такого известия старик всколыхнется, раскочегарится, тут же начнет действовать. Ну хотя бы похвалит, молодец, дескать, загодя сообщил. Словно прочитав Колькины мысли, старик кивнул за окно. До да моего НП еще не продвинулись. Колька догадался, старик попросил соседей, чтобы в случае обыска у них дали бы сигнал. Выходит, его не захватили бы врасплох и без Кольки. Странная обида непрошенно стеснила грудь. Понимал, обижаться не на кого и не за что а поделать с собой ничего не мог. Повернулся уйти и ушел бы, но старик вдруг положил на плечо руку. «А ты ко времени прибежал. Без тебя сейчас зарез бы». Не умея справиться с глупой обидой, Колька дернул плечом и неожиданно для себя пожаловался. «А у нас фашисты...» Оглянулся на перегородку, перешел на шепот. «У нас фашисты Санечку забрали!» Офицеру их нему поглянулся и забрали. Светка ревет. «Сволочи!» — скрипнул зубами старик. «Надо же!» Походил по кухне, заставляя себя успокоиться. «Ты вот что!» — сказал наконец. «Ты это...» Вспомнил о немце, продолжил шепотом. «Передай Гансу, чтобы разузнал про попугая, где он. Да сумел бы как-то забрать его. В крайности, изничтожить». Попугай, он и есть попугай. Стоит немцам помянуть при нем Гитлера, он и начнет выдавать по Светкиной науке. «И мамка того же страшится, признался Колька. Ну еще бы, дело-то не шуточное. После этого старик вынул из кармана парабеллум, поставил на боевой взвод. — Если вздумает ломиться, — показал глазами на перегородку, — поли без предупреждения. — Подал Кольке оружие? — спросил помедлив. Не забоишься стрелять? А вы куда? Не сумел Колька скрыть, мгновенно охватившей растерянности. Серка запрягу. Покатаешь полковника, покуда солдаты мой дом проверят. Посмотрел на Кольку с явным сомнением, перевел взгляд на пистолет. Только зря шуму не наделай. Он вообще-то связанный у меня там. Едва старик успел выйти, за перегородкой послышалась возня. Но -но! предупредил на всякий случай Колька, стараясь придать голосу мужественность и суровость. Немец рассмеялся, потом спросил ласково. «Мальчик, ты есть племянник, этот старик?» «Зачем вам это знать?» «О, да, конечно. Но я есть интересно узнавал, потому что я должен изучивать ваш великий страна». Он говорил, коверкая большинство слов но почти не запинался и не останавливался, чтобы подобрать подходящее выражение. Я еще есть интересно узнавал о мой поведении, когда меня сонный связывали. Колька понял, на крючок ловит, пытается разузнать, как такое получилось, что уснул в одном месте, а проснулся совсем в другом. Почему решили, что вас кто-то связывал, да еще сонного? Я не есть решил. Но я есть интересно узнавали, как приходили в этот дом. Прогуляться ночью вышли, вот и... Прогуляться? Под градусом были. Вас издаст под градусом. Сильно выпимши, в общем. И добавил с усмешкой. Забыли, что не у себя дома. Немец долго молчал, потом проговорил с неожиданной злобностью. «Забыль, что в этот страна надо уничтоживать все, и старик, и мальчишка!» «Бодливым коровам рогата и ломают», — парировал Колька. Возвратился дядя Гриша. «Не буянит?» И, не ожидая ответа, крикнул немцу. «Ну, ваша милость, кататься поедем!» Забрал у Кольки пистолет. «Подежурь за воротами», — приказал, — «пока я его под щит утрамбую». Колька молча отправился выполнять распоряжение. Возле самого крыльца стоял понурившись Сирко, запряженный в сани. Учуял Кольку, потянулся мордой к руке, но дать ему было нечего, и Колька, сбросив рукавичку, лишь погладил по теплым шершавым губам. Во дворе комендатуры, напротив заднего входа в столовую, имелся большой деревянный ящик с откидной крышкой. Помощник повара валил в него очистки, остатки пищи. Ну а солдаты из комендантского взвода свозили сюда вообще всякий мусор, который набирался после уборки помещений. За неделю ящик набивали под самую крышку. Для вывоза мусора была выделена лошадь, а управляли ею, и само собой грузили мусор, подчиненные фельдфебеля Ганса, поочередно. Однако после того, как Ганс начал в комендатуре второй этап своей службы и стал сотрудничать с подпольщиками, он поставил на вывозку мусора, по согласованию с комендантом, дядю Гришу и лошадь закрепил. Солдаты отныне к этой работе не привлекались и были довольны. И старик был доволен. Все, что надлежало переправить к партизанам, он мог спрятать в заполненном мусором коробе. Часовые у шлагбаума на выезде из города получили распоряжение пропускать старика беспрепятственно. Установленный на санях короб имел двойное дно. Точнее, когда возникала надобность что-то перевезти, дядя Гриша складывал тайный груз на дно короба, накрывал специально сколоченным щитом, а потом ехал в комендатуру и наваливал поверх щита очистки, объедки, бумагу, тряпье, все, что скапливалось в ящике. Под этот щит сейчас и предстояло утрамбовать пленного немца. Постояв возле сирка, Колька отправился за ворота. Но чтобы не прозевать приближение немцев, прошел по улице до угла. Если что, ему отсюда добежать дело минуты, зато сможет предупредить старика заранее. Дядя Гриша вывел сирка за ворота. «Мечтаешь!» – упрекнул без раздражения поспешившего навстречу Кольку и, кивнув на короб, сообщил. Руки-ноги связаны, рот заткнут, так что брыкаться под щитом не должен. Вручил ременный кнут с длинной увесистой палкой рукоятью. Это для всякого случая, а вообще-то зря не понукай, серка, посоветовал. Он сам с понятием. Колька хотел спросить, когда ему возвращаться, но старик опередил. Покатайся с часок, потом наведайся. Если появлюсь на углу, где ты сейчас стоял, значит обыск кончился. Концы санных полозьев довольно далеко выступали позади куроба. Колька встал на них, разобрал вожжи. Но понукнул на распев, подражая дяде Грише. Сирко помотал головой, будто принаравливаясь к уделам, с места взял ходкой рысью. Колька направил его в проулок, уходя в тот район городка где, по предположению, уже прокатилась волна обысков, и значит, меньшей была вероятность встречи с немцами. Сегодня от них всего можно ждать, начнут чего доброго сани прощупывать. Миновав несколько улиц, пустил Серка шагом. Совсем разведнело, но солнце не просматривалось, с неба свисали прокоптившиеся за зиму лохмотья туч. На очередном перекрестке из-за угла вывернулась человеческая фигура, Ее по-странному мотало из стороны в сторону. Оказалось, полупьяный немецкий солдат. Колька рванул левую вожжу, пытаясь объехать, но тот заорал на него, выхватил пистолет. Пришлось остановиться. — Казерне! — прохрипел немец. Перевалился через борт короба, растянулся на щите, не выпуская из рук парабеллума. — Казерне! — «В казарму черту пьяному надо!» – понял Колька. Это было совсем не кстати. Куда-куда, а к немецкой казарме сейчас подъехать – от страха помереть. Оставалось одно – покатать солдата, может, уснет, а там видно будет. Приняв такое решение, Колька развернул Сирка, причмокнул понукая, покрутил для устрашения в воздухе кнутом. Сирко скосил на Кольку обиженный глаз – нехотя потрусил обратно. Новый пассажир, возможно, и впрямь задремал бы, но тут с дна короба донеслись глухие удары. Колька оторопел, догадавшись, что это утрамбованный полковник, услыхав немецкую речь, исхитрился подать о себе сигнал. Солдат приподнялся, с диким видом глядя на дно саней, потом перехватил у Кольки вожжи и выпрыгнул на дорогу. Серко, вздернутый делами на дыбы, затанцевал на месте. Стук прекратился. Вместо этого пришел в движение щит. Он вздымался и опускался, вздымался и опускался. Немец выпустил вожжи, поставил трясущимися руками парабеллум на боевой взвод. «Стой!» – кинулся к нему Колька. Солдат даже не взглянул на него. Рука с пистолетом поднялась над краем короба, палец лег на гашетку. Колька вскинул над головой увесистое кнутовище и, что было сил, ударил по руке. Солдат охнул, выронил пистолет на снег возле саней. Они потянулись к пистолету одновременно, но пьяный, нагибаясь, потерял устойчивость, ткнулся лбом в срез короба. Колька опередил его. Отскочил с парабеллумом за сани, бросил кнут Стянул мешавшую рукавичку и, ощутив в ладони тяжесть рубчатой рукоятки, крикнул «Лучше не подходи!». Конечно, русская речь могла оказаться для немца непонятной, однако нацеленный в грудь пистолет говорил сам за себя. Тем не менее, солдат озверело рванулся за колькой. «Ой!» – произнес испуганно колька, придавив гашетку. Выстрела не услышал. Звук плеснулся мимо сознания, сосредоточившегося на руке с пистолетом. Ее резко бросило вверх и назад, одновременно выворачивая из пальцев рубчатую рукоять. Пистолет упал за спину. «Ой!» — снова воскликнул Колька, увидав, как немец с удивленным лицом схватился за грудь и начал тулиться к воску. Лошадь, взметнутая близким выстрелом, сорвалась и пошла с места вскач. Колька не успел поймать вожжи. Сирко, позвал в отчаянии. Сирко, где там? Оглянулся на немца. Тот лежал на боку, тянул к животу колени. По грязному снегу расползалось багровое пятно. Колька икнул, сжал рукой у горло, заплакал, позвал опять. Сирко. Сани с полковником скрылись за углом. Сирко повернул к дому. Колька пустился догонять, бежал, боясь оглянуться. Растирал по щекам слезы. В голове билась мысль, если перепуганную лошадь встретят немцы, все пропало. Некого будет уже выменивать на приговоренных к смерти железнодорожников. Бежать больше не было сил. Побрел, с трудом переставляя ноги, опустив голову. «Сирко!» – машинально повторял сквозь слезы. Внезапно услыхал тихое ржание, вскинулся. Перед ним «Сирко!» Подумалось, бредит! Но тут знакомый голос начал выговаривать. «Предупреждал же! Кнутом не усердствуй!» Старик обошел по обочине остановившуюся лошадь. «Предупреждал! Серко не любит этого!» Колька шагнул навстречу, уткнулся старику в грудь. «Дядь Гриша, я человека убил!» Колька не в состоянии был чего-либо понять. На месте недавнего боя никаких следов, ни убитого немца, ни пистолета, ни оставленного колька и кнута, ни крови на снегу. Сначала, как подъехали, Колька засомневался даже, не перепутал ли улицу, оглядевшись, уверился: нет, не заблудился. Здесь, показал старику, продолжая озираться. Старик придержал лошадь, осмотрел, не покидая с ней дорогу, обежал взглядом дома по обе стороны улицы. «Не путаешь?» И, не ожидая ответа, приотпустил вожжи. Серко сделал шаг, другой и, внезапно всхрапнув, отпрянул в сторону. «Точно!» — подтвердил старик. «Здесь!» Развернул Серка, пустил крупной рысью. «А теперь позабудь об этом!» — неожиданно приказал Кольке. «Не было этого!» «Как это?» «А так...» Не было, и все тут. И прибавил сердито. Да не зыркой по сторонам, не вводи людей в сомнение. Позаботились, убрали все. И молчок.